116. Гуру. «Ты им скажи, что если меня признают, владыку и матерь, то пусть неуклонно следуют нашему примеру. Разве где-нибудь в творениях наших можно найти нападки на новую страну? Нет таких нападок нигде. Почему же они допускаются ныне? К чему явления матери объединили с осуждением того, чего не понимают?» Путь, избранной владыкой, единственно возможный. Критиковать его, значит критиковать план владык. Незнающие могут совершить эту ошибку, но не тот, кто ответственен передо мною. Допустив осуждение, все труды матери поставили под ответный удар, как поставили ее в ряды противников той страны, куда летят стрелы владыки. Если этого не понимают, то хотя бы следуйте тому примеру, который мы дали. в будущем Критики и осуждения быть не должно. Критика рождается от малого знания. новые нужно вместить и без осуждений Кто не вместит, останется со старым. Все, касающееся матери, должно собираться отдельно и посвящено быть только ей. Делать ее как бы ответственной за ошибки незнающих, как бы ее авторитетом покрывать и подтверждать их, недопустимо. Вред велик. Терпимость явите к тому... Что еще не понимается полностью? Несповедима пути. Малая правда не даст возможности увидеть правды большой и понять пути ее осуществления. Критикой это они закрыли доступ в мир новый. Разумно ли это? Широту понимания матери не закрыли своим непониманием. В скобках З. Г.